Призрак. Я словно призрак с диким взглядом с тобой, Волькове, буду рядом. К тебе я меж теней ночных опять скользну, бесшумно тих. Тебе, смуглянка, подарю я луны прохладней поцелуи. Под лаской гробовой моей припомнишь ты могильных змей. Лишь утро свет блеснет багровей, Ты не найдешь меня в Олькове. Пусть он до ночи будет стыть. Как люди нежностью своею Над юностью царят твоею, Так страхом я хочу царить.